Революция. Глава 16. Я в начале 1933 года молодой человек 25 лет, хорошо питающийся, хорошо одетый, хорошо воспитанный, дружелюбный, корректный, не без светского лоска и некоторого щегольства. не имеющий ничего общего с развязными буршами-студентами типичный продукт немецкого буржерского образованного сословия но в остальном чистый лист бумаги если оставить в стороне то что мне выпало жить во времена грозных захватывающих исторических событий Моя жизнь не отличалась чем-то особо интересным и драматичным. Единственные весьма глубокие личные переживания, которые оставили следы и шрамы, дали мне опыт и повлияли на мой характер это радостные и болезненные любовные эксперименты, каковые проводит всякий человек в этом возрасте. Эти эксперименты Волновали меня тогда больше, чем что-либо иное. Я считал их настоящей, так сказать, жизнью. В остальном я был, опять же, как и любой молодой человек моего возраста и моей классовой принадлежности в Германии, хорошо питающийся, хорошо одетый, так сказать, домашний мальчик, которому денег дают в обрез, только на карманные расходы. Суровый принцип моего отца в высшей степени достойного, стареющего, интересного, строгого и в тайне горячо любимого отец был самым главным человеком в моей жизни. Когда я хотел решиться на что-то серьёзное, то нельзя было не спросить у него совета, хотя порой меня это не очень-то устраивало. Вот и сейчас Собравшись рассказать, каким я тогда был, или лучше каким предполагал быть, я прежде всего должен обратиться к отцу, сказать немного о нём. Примечание. Следует помнить, что пишет эту книгу Хафнер летом 1939 года. Недаром пишет под только что придуманным псевдонимом, ему совсем не хочется так сказать, расшифровывать своего отца и своих близких, оставшихся в Германии. Поэтому стоит сказать несколько слов об отце Раймунда Преццеля, ставшего немецким историком и публицистом Себастьяном Хафтнером. Никаким чиновником его отец не был. Карл-Луи Альберт Преццель 1864-й 1935 годы известный берлинский педагог, директор гимназии. В годы Веймарской республики он действительно работал в Министерстве образования, но на этом основании назвать его чиновником вряд ли справедливо. Кроме отца, умершего в 1935 году, у Раймунда Предцеля в нацистской Германии Остался брат Ульрих Претцель, 1898-1981 годы, учёный медиевист. Точное описание профессии и деятельности отца в опубликованной, если бы она была опубликована, антифашистской книге вывело бы к брату. И мало медиевисту не показалось бы. В нацистской Германии действовал Закон о родственниках. Родственник эмигрировавшего немца, коль скоро эмигрант занимал антифашистскую позицию, нёс определённую ответственность административную, а то и уголовную. Конец примечания. По убеждениям мой отец был либералом. По образу жизни и поведению Прусский пуританин. Существует специфическое прусское отвлечение пуританизма. До 1933 года оно было одной из главенствующих духовных сил немецкой жизни, да и до сих пор ещё играет определённую роль под поверхностью официоза в Германии. Оно родственна классическому английскому пуританизму, с характерными, впрочем, отличиями. Его пророк Кант, а не Кальвин. Его идеал Фридрикус, а не Кромвель. Примечание. Иммануил Кант, 1724-1804 годы. Немецкий философ. Всю жизнь прожил в прусском городе Кёнигсберге. Жан Кальвин 1509-1564 годы, франко-швейцарский богослов, реформатор церкви, основатель направления протестантизма, названного по его имени кальвинизмом. Фридрих II, 1712-1786 годы, Фридерикус, прусский король и полководец. Верчайший представитель так называемого просвещённого абсолютизма XVIII века. Фридрих II любил латынь, поэтому предпочитал называться на латинский манер. Фридрих не любил немецкий язык. Во Франкфурте уже появился Гёте, а Фридрих II писал в сочинении о немецкой литературе 1780 года. Просто физически невозможно чтобы даже самый одарённый автор мог подобающе использовать этот грубый язык. Оливер Кромвель. 1599-1658 годы. Вождь Английской революции. 1642-1651 годы. Лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии. в 1653-1658 годах все четверо Кант, Кальвин, Фридрих и Кромвель протестанты. Некоторые исключения составляет Фридрих II, который был атеистом, но воспитан он был в протестантской культурной среде. Однако протестантизмов разница друг от друга, что Хафнер и объясняет чуть ниже. Конец примечания. Как и английский пуританизм, прусский требует от своих последователей строгости, достоинства, воздержания от всевозможных радостей жизни, исполнения долга, верности, порядочности и чести, вплоть до самоутверцания, презрения к миру вплоть до мизантропии. Подобно английскому пуританину, прусский даже если он богат выдаёт сыну деньги только на карманные расходы и неприязненно удивлённо круглит брови узнав о сыновних опытах половой любви однако прусский пуриタニзм секуляризирован он служит и жертвует не иегови но ле роа де прус примечание прусскому королю французский Хафнер подчёркивает фридерцанство и государственничество прусского протестантизма. Фридрих II был франкофилом, предпочитал говорить и писать по-французски. Поэтому Хафнер употребляет французское обозначение его титула. Конец примечания. Награда и земное воздаяние прусского пуританина, небогатство. но успехи по службе. И, наконец, важнейшее отличие прусского пуритонизма это наличие по тайной дверце в неконтролируемое никем и ничем пространство свободы, в то, что стоит за словами частное, личное, мрачный аскет Фредерикус, этот монумент прусского пуритонизма, Был, как известно, в приватной частной жизни музыкант, флейтист, виршеплет, вольнодумец, острослов и друг Вольтера. Примечание. Фридрих II был плодовитым поэтом, писавшим по-французски. Четыре его стихотворения были переложены прозой с немецкого перевода «Державиным» и вошли в его первую книгу «Отверд». Оды, сочиненные при горе Чилатагае, 1774 год. Конец примечания. Почти все его ученики и последователи, высшие чины прусской бюрократии и прусского офицерства двух последних столетий, в общественной жизни хранившие строгую неприступную мину, в приватной жизни походили вовремя. на старого Фрица с флейтой. Примечание. Фриц, старый Фриц, прозвище Фридриха II. Конец примечания. Прусский пуританизм любит поговорку: "Грубая скорлупа, мягкое ядро". Прусский пуританин создатель диковинной присказки всех немцев. Как человек я вам сочувствую, но как чиновник, как солдат, как государственный служащий, в этом заключается причина того, что у иностранцев ложное представление о Пруссии. Они считают, что это бесчеловечная, жестокая, переламывающая всё подряд машина, но общаясь с пруссаками в неофициальной, частной обстановке, Обнаруживают, что многие из них на редкость симпатичные, добрые, безобидные люди. Германия, объединённая в Единое государство Пруссии, ведёт двойную жизнь, потому что чуть ли не каждый немец ведёт двойную жизнь. В приватной жизни мой отец был страстный библиофил и книжный коллекционер. У него была библиотека в 10.000 томов. которую он пополнял до самой своей смерти. Он не просто собирал книги, он их читал. Великие имена европейского XIX века, Диккенс и Текерей, Бальзак и Гюго, Тургенев и Толстой, Раабе и Келлер, я называю только самых любимых, были для него не просто именами, но близкими знакомыми, с которыми он привык вести долгие, страстные, не мои дискуссии. Примечание. Вильгельм Рабе, 1831-1910 годы, немецкий романист. Гоффрид Келлер, 1819-1890 годы, швейцарский романист и поэт, автор последнего и самого значительного в немецкой литературе романа Воспитание зелёный Генрих. Первая редакция 1854-1855 годы, 2-я, 1879-1880 годы. Круг чтения отца Хафнера, классика европейского реалистического романа от Диккенса до Келлера. Должно напомнить читателю о круге чтения сына, классика европейского модерна или декаданса От Верлена до Гофмансталя. Конец примечания. Стоило посмотреть, как он загорался, когда встречал людей, с кем можно было эти дискуссии вести вслух. Однако литература необычное хобби. Можно безнаказанно, так сказать, быть филателистом и цветоводом, даже любителем музыки и живописи. Но ежедневное общение с живым духом никогда не остаётся, так сказать, приватным. Человек, годами путешествующий по всем безднам и вершинам европейской мысли, в один прекрасный день просто не сможет быть лишь строгим, педантичным, верным служебному долгу прусским чиновником. Мой отец был таким. Да, он оставался прусским чиновником, Но ему удалось, не разрушая прусско-пуританскую форму существования, сформировать в себе скептический мудрый либерализм, всё более и более превращавший его чиновничье лицо в маску. Средством, позволяющим соединить столь противоречивые вещи, служила очень тонкая, никогда громко не артикулируя моя тайная ирония. Мне кажется, Это и вообще единственное средство, что может оправдать и облагородить весьма проблематичное в человеческом отношении тип чиновника. Ирония поддерживает трезвое сознание того факта, что властный и в высшей степени достойный человек по одну сторону конторки и слабый, выданный первому с потрохами по другую, не более чем люди. не более, но и не менее. Они исполняют роли в некой игре. Роль чиновника, конечно, предполагает строгость и холодность, но в той же степени она предполагает бережное отношение и расположение к человеку, внимательность. Поэтому написанное сухим канцелярским языком распоряжение, касающееся щекотливого дела, Порой требует гораздо больше такта и тонкости, чем иное лирическое стихотворение, больше мудрости и понимания, гармонии, чем распутывание сюжетных коллизий романа. На прогулках, которые в те годы мой отец полюбил совершать со мной, он бережно и осторожно посвящал меня в эти высшие тайны бюрократии. Ведь он хотел, чтобы я стал чиновником, Он был изрядно обескуражен, обнаружив, что все то, что у него было чтением и дискуссиями, у меня имеет тенденцию выродиться в писании. Эти занятия он отнюдь не поощрял. Само собой, грубого запрета не последовало. В свободное от работы время я мог писать сколько угодно романов, новелл и эссе, А если бы мне удалось их напечатать да ещё и кормиться писательством ремеслом, тем лучше, но прежде я должен изучить нечто разумное и вовремя сдать экзамен. В тайной глубине души он с пуританским недоверием относился к образу жизни, который состоял в том, чтобы шлёнд дать по кафе и время от времени шкрябать что-то на листках из блокнота, всей своей либеральной мудростью Он был против того, чтобы государством управляли невежды, впавшие во властолюбивый интриганский раж и растрачивающие высокий капитал государственного авторитета на бессмысленные декреты и распоряжения, что, по его мнению, уже и происходило во всех звеньях государственной власти Германии. Он со своей стороны делал всё для того, чтобы вылепить из меня своё подобие. образованного прусского чиновника. Он и впрямь полагал, что так он и лучшим образом послужит как мне, так и германскому рейху. Итак, я изучал право и стал референдарием. Примечание. Референдарий от латинского referendarius докладчик, кандидат на судейский чин. до 1945 года в Германии нише судебная должность конец примечания В отличие от англосаксонских стран в Германии начинающий судья или чиновник после окончания обучения в 22-23 года на практике осваивается в своей властной авторитетной профессии он работает в качестве референдария то есть волонтёра в суде или другом учреждении. Он выполняет функции судьи или чиновника, но он ещё не облечён личной ответственностью. Он не имеет права принимать решения и не получает жалование. Многие приговоры, подписанные судьями, подготовлены рефериндариями. Конечно, рефериндарий не имеет права голоса во время служебных совещаний. Но зато ему разрешается делать те или иные доклады и сообщения, так что порой он обладает значительным реальным влиянием. Во время двух моих служб в качестве референдария судья, радуясь возможности отдохнуть, совершенно спокойно поручал мне вести судебное заседание. Эта внезапная служебная ответственность для молодого человека, домашнего мальчика, каковым я был в ту пору, оказалось весьма тяжёлым испытанием. К добру ли к худу ли сказать трудно. Для меня наиважнейшими оказались два урока. Во-первых, выучка так называемой выдержки, тому соединению холодности и спокойствия и уважительной благосклонной сухости, которому я обучался только за конторским столом государственного учреждения, во-вторых, Выработка определённой способности к мышлению согласно так называемой чиновничьей логике, согласно определённому образу законнического абстрагирования. Впоследствии я имел мало возможностей применить эти навыки соответственно их предназначению. Зато несколько лет спустя оба эти навыка, в особенности второй, спасли мне и моей жене жизнь. Разумеется, отец не помышлял ни о чём подобном, когда отправил меня учиться на юриста. Как бы то ни было, сегодня я могу лишь печально улыбнуться, вспомнив, насколько был неподготовлен к предстоящим мне приключениям. Я к ним вовсе не был подготовлен. Я не умел боксировать, не знал ни одного приёма джиу-джитсу. не говоря уже о таких специальных науках, как контрабанда, нелегальный переход государственной границы, условные знаки и тайные сигналы, знание которых куда как пригодилось бы мне в будущем. Однако и интеллектуально я был из рук вон скверно подготовлен к предстоящему. Разве не говорят, что военные штабы в мирное время великолепно готовят армии к недавно прошедшей войне? Не знаю, как обстоят дела в военной сфере, но вот то, что в определённых семьях блестятельно готовятся навек к жизни в недавно завершившейся эпохе. Это точно. У меня был великолепный интеллектуальный багаж для того, чтобы сыграть достойную роль в мирную буржуазную пору до 1914 года. Кроме того, благодаря некоторой осведомлённости относительно современности, У меня возникло уверенное ощущение, что весь этот интеллектуальный багаж весьма мало мне понадобится. И всё. Я мало знал о том, с чем мне предстоит столкнуться в близком будущем. Запах, да. Запах этого будущего настораживал, но я не располагал понятиями, категориями, в которых мог бы описать это будущее. Так обстояло дело. не только со мной, но в общем и целом со всем моим поколением и, разумеется, со старшим. Таково сегодня положение большинства людей в других странах, где знают о нацизме только из газет и еженедельного кинообозрения. Всё наше мышление разворачивалось в рамках цивилизации, основы которой настолько сами собой разумеются, что мы о них почти забыли. Если мы спорили об известных антитезах свобода или долг, национализм или гуманизм, индивидуализм или социализм, то сами собой разумеющиеся основы христианско-гуманистической цивилизации никогда не затрагивались. Они не подлежали обсуждению. Поэтому далеко не каждый в Германии, кто стал нацистом, ясно осознавал, кем он на самом деле стал. Возможно, он полагал, что вступил в партию, которая борется за национализм, за социализм, против евреев, за реванш 1914-1918 годов. Большинство этих людей втайне радовались новой социальной авантюре и новому 1923 году, но всё это они мыслили в, так сказать, гуманных формах, свойственных так называемому культурному народу. Многие из таких сторонников нацизма были бы всерьёз напуганы, если бы их спросили. Назовём лишь несколько явлений, которые всем бросались в глаза и, конечно, не были самым ужасным ударом. Согласны ли они на государственную организацию погромов или на создание постоянно действующих государственных пыточных камер? Ещё и сегодня встречаются нацисты, которые делают испуганные глаза, когда им задают такие вопросы. В то время у меня не было определённых политических взглядов. Мне даже трудно было определить, а сам-то я в политическом отношении правый или левый, когда однажды в 1932 году Кто-то поставил передо мной этот, что не говори, вопрос совести. Я растерянно и с запинками ответил, скорее правый. По конкретным вопросам я занимал позицию то правых, то левых, а порой вовсе не вставал на чью-либо сторону. Из существующих в Германии партий меня не привлекала ни одна. Хотя выбор был велик. Во всяком случае, я уже убедился, у того, exempla docent, что чья-то принадлежность к какой бы то ни было партии отнюдь не гарантирует того, что он не станет нацистом. Примечание ut exempla docent, что примеры учают. Латинский. Конец примечания. Меня от этого оберегало чутьё. У меня хорошее чутьё. Я имею в виду не ум, на некое чувство эстетической валеур или нон-валеур, то или иной моральной, политической и идеологической позиции. Примечание: валеур или нон-валеур, ценности или неценности французской. Конец примечания. У большинства немцев, к сожалению, это чувство отсутствует полностью. Умнейший из них способен тупо спорить применяя абстрактные понятия, дедукцию и индукцию о ценности какого-нибудь явления, от которого просто-напросто воняет. Мои не многие, но твёрдые убеждения зиждились исключительно на чутьье. На нацистов моё чутьё реагировало совершенно однозначно. Было куда как скучно объяснять, что из поставленных ими целей и задач Всё-таки можно обсуждать, как исторически оправданные, если всё в целом пахло так, как оно пахло. Я не заблуждался относительно того, что нацисты враги, мои личные враги и враги всего того, что для меня дорого. В чём я заблуждался, так это в том, что не подозревал, насколько страшные враги нацисты. Тогда я скорее воспринимал эту банду не слишком серьёзно. Широко распространённая ошибка неопытных противников нацизма, в своё время сыгравшая на руку Гитлеру, до да и до сих пор ему выгодная. Трудно найти что-нибудь более комичное, чем то безучастное и высокомерное спокойствие, с которым я и подобные мне люди, будто из театральной ложи в бинокль, наблюдали за первыми успехами нацистской революции. направленной на то, чтобы стереть нас с лица земли. Пожалуй, более комичным может представиться только то, что вся Европа, уже имея наш пример пред глазами, заняла такую же высокомерную, насмешливую, бездеятельную позицию зрителя в ложе, в то время как нацисты уже подожгли театр с четырёх сторон.